Глава 10. Пироман. Бортрейдера Каллигула. Радости моей не было предела. Уже то, что Мордук подал хоть какие-то признаки жизни, вселило в меня нешутошную надежду. Несмотря на то, что в данный момент скафандр отображался у меня как нечто неопознанное, самое главное, он сохранил хоть какой-то свой функционал, а резервная прошивка у меня есть, как инструкция по ее установке. Архив самораспаковывающийся. Его достаточно было просто загрузить и придерживаться несложной последовательности действий. Забавно я, наверное, сейчас выгляжу. Лежу, раскорячившись в скафандре, и пытаюсь понять, как воплотить в жизнь то, что мне необходимо сделать. Потому что, по всей вероятности, я что-то там серьезно повредил, но, тем не менее, кое-что сделать все-таки было возможно. Тем более в данный момент у меня на руке находится весьма неплохой наручный скин. И как ни крути, а это все-таки очень продвинутый многофункциональный инструмент. Выставив ему задачу на поиск и подключение к любым возможным точкам входа в неисправное оборудование, я приготовился ждать. Через пару минут ему удалось все же зацепиться за какой-то канал. Видимо, когда Пыржик использовал для разработки и постройки принципиальной конфигурации защитного костюма детали от других скафандров, он заложил такую возможность. Небольшая лазейка, наконец, нашлась, я смог подключиться через этот своеобразный коммутатор, после чего настало томительное время ожидания загрузки программной оболочки. Но так как она была довольно объемной, а канал, по которому шла передача данных достаточно узким и, скорее всего, непрофильным, то пришлось подождать. Я весь извелся от нетерпения, пока шел перенос программной оболочки, но, наконец-то, это случилось. Несмотря на то, что я был соединен при помощи спинальных коннекторов с костюмом напрямую, пока полностью не произойдет перезагрузка, то непосредственного контакта с Мардуком, насколько я успел понять, у меня не получится. Пришлось ждать. В этот раз уже не так долго. Буквально через 10 минут у меня на нейросети появилась отметка о возможности подключения, и я сразу же активировал ее. Шлем тут же загерметизировался вместе с конечностями. Таким образом, открытой у меня осталась только передняя часть корпуса, которую я варварски вырезал. Внутреннее забрала шлема осветилась, и по нему побежали строчки с загрузочной информацией. Через некоторое время этот, кажущийся бесконечным процесс, закончился. Больше половины строк отчета были подсвечены красным, и, судя по всему, дел я все-таки натворил немало. Наконец, передо мной появился привычный экран дополненной реальности, тот каким я привык его видеть. «Кибернетический ассистент боевого комплекса Мардук приветствует вас». Прозвучал в шлеме хорошо поставленный и незнакомый мне мужской голос. Раньше ничего подобного не было, и я сразу же спросил, не в силах больше сдерживаться. «Пыржик, это ты, котяра!» Запрос не распознан. «Пыржик, посредник, ты здесь? Ты живой? Где ты?» Запрос не распознан. Внутри меня все упало. Черт побери, кажется, я все же не успел или что-то повредил своими действиями до такой степени, что мой верный помощник исчез. Исчез навсегда, и больше я его никогда не увижу. Ярость внутри вспыхнула с такой дикой силой, что от намертво стиснутых зубов чуть не начали откалываться кусочки. Пришлось бороться с этим приступом. Видимо, раньше все-таки стояла какая-то другая прошивка, потому что никакого ассистента у меня не было. Я мог пользоваться скафандром практически интуитивно, а здесь какая-то другая версия, и значит, придется учиться взаимодействовать с ней или перенастраивать на то, как было раньше. Мордук. Доклад о состоянии целостности. «Скафандр поврежден. Герметичность отсутствует». Отсутствует обширная часть грудного сегмента броневого покрытия. Список поврежденных систем вывожу на экран. Сразу же побежали строчки того, что оказалось сломанным в процессе вскрытия или аварийной посадки на Айсосе. Да уж, действительно, список более чем обширный. «Мордук, какой у нас резерв на ботов применяемых для восстановления повреждений и усовершенствования скафандра?» Резерв наноботов равен 4% от номинального количества. Постой, а откуда ты узнал, какое должно быть номинальным? У тебя что, сохранилась какая-то часть информации? Номинальное количество рассчитано исходя из объемов хранилища наноботов. Восстановление скафандра в полной комплектации невозможно. Необходим строительный материал. Но данного количества наноботов не хватит для постройки недостающих элементов корпуса. Это понятно. Ну а если мы вернем на место вырезанную часть и просто приделаем ее обратно? Это ведь не полная трансформация, можно сказать, ремонт. Так получится? Предварительный расчет показывает, что вероятность успешного выполнения ремонта, исходя из данных параметров и степени повреждений, составляет 73%. Ну, 73. Это уже почти три четверти. Во всяком случае, это лучше, чем ничего. Что надо сделать? Установить вырезанный сегмент на место. Также необходима минимальная зарядка накопителей IPC-энергии на уровне в 50%. Данный показатель необходимо поддерживать непрерывно на протяжении всего ремонта. Я сразу же обратил внимание на наш текущий показатель. Всего 18%. По-быстрому прикинув в уме, сколько мне еще придется подождать, пока уровень заряда повысится, по всему выходило, что не меньше трех часов. После этого я попытался встать, но у меня ничего не получилось. «Функционал ограничен», — прозвучал лаконичный доклад, и я расслабился. Потом решил пошевелить руками. Правая вроде двигалась, но делала это не особо уверенно. Хотя внешних повреждений на ней и не было, видимо, весь конструктив как-то был завязан в единое целое. Хорошо, хоть я грудную часть оставил с этой стороны. Почему-то возникло у меня такое ощущение, что если я сейчас вылезу, то неизвестно, смогу ли запустить свой биоскафандер снова. Кое-как, дотянувшись до куска вырезанной брони, я сумел подтащить его поближе и вернуть на место. Теперь оставалось ждать. Удачно, что сейчас мы находимся в гипере, и моего непосредственного присутствия не требуется. Тем более, все равно параллельно идет процесс изучения базы знаний. А ментат, к слову сказать, оказался достаточно интересным. Чтобы не терять зря времени, я ушел в себя, впитывая массу специфичной информации о том, какими методами можно было бороться с псиодаренными разумными, чего от них стоит ждать и как минимизировать урон. Вернувшись из погружения в новые знания через три часа и убедившись, что уровень заряда в накопителях пси-энергии повысился до 57%, а такой показатель косвенно свидетельствовал о том, что продуцирование энергии моим пси источником повысилось по сравнению с предыдущими показателями, я сразу же активировал процедуру восстановления повреждений. Здесь тоже пришлось выбрать медленный вариант, потому что таким образом ресурс наноботов вырабатывался экономнее, что увеличивало шансы на удачный ремонт. Всем процессом руководила сама система скафандра. Вмешиваться ни во что было не нужно. От меня требовалось только находиться внутри биотехнологического костюма, поддерживая необходимый уровень энергии. Пару раз он скачкообразно опускался на несколько процентов. По всей вероятности происходило тестирование каких-то систем или еще что-то в этом роде. С другой стороны, я наблюдал за тем, как плавно уменьшается количество наноботов. А процессу восстановления конца и края еще не было видно. Постепенно грудная броня срасталась с основным корпусом скафандра. Несколько раз она открывалась и закрывалась, правда, ненадолго, потому что, как оказалось, система жизнеобеспечения тоже сильно повреждена. Основные силы были брошены на то, чтобы восстановить целостность корпуса и подвижность всех деталей, а также множество систем, которыми все это запитывалось и контролировалось. Пришлось частично сложить нижнюю часть шлема, чтобы была возможность дышать, Я оставил активной только область визора, чтобы следить за ходом работ. Количество наноботов неумолимо уменьшалось, но вместе с тем росло число восстановленных до полной работоспособности сегментов Мордука. Процесс этот оказался небыстрым и, честно говоря, я уже порядком утомился. Даже немного вздремнул, ведь прошло около восьми часов. Да и туалет посетить требовалось. Система переработки отходов жизнедеятельности также не функционировала. Когда количество наноботов снизилось до процента, я понял, что полностью восстановить функционал у меня не получится и надо решать, что делать дальше. Ответ подсказал сам скафандр, вернее, его интеллектуальная система. Оказывается, в прошивке, которую я в него загрузил, была еще одна доработка, вернее, задумка, которую мой геройский погибший посредник так и не смог воплотить в жизнь. Суть заключалась в том, чтобы с помощью некоторого количества наноботов вырастить внутри моего собственного тела небольшую фабрику, продуцирующую их. Теоретические выкладки имелись в наличии, как, к сожалению, и риск. Риск того, что они смогут выйти из-под контроля и продолжат преобразовывать мое тело в кибернетический организм, выполняя изначально заложенную в них функцию. Остановив всю дальнейшую работу по восстановлению скафандра, Я прикрыл глаза и задумался, стоит ли эта игра свеч. Смогу ли я поставить на кон собственную жизнь ради надежды на восстановление Мордука? Ох, какой непростой вопрос. Если Пыржик в свое время на этот шаг не пошел, то значит опасность все-таки существенная, и можно запросто погибнуть, превратившись в бездушного робота-убийцу. С другой стороны, я настолько привык к своей чудесной во всех отношениях броне, что все остальное казалось мне лишь жалкой поделкой конструктора-неудачника. Такого единения с боевым снаряжением я не чувствовал никогда. Искин, встроенный в скафандр, подтвердил, что у него есть инструкция и теоретическая возможность контроля над продуцированием наноботов и работы такой фабрики посредством прямого подключения через коннекторы. Тяжелый выбор, но его надо сделать. Единственное, что у меня осталось от гигантского виртуального кота, чей голос был со мной на протяжении нескольких лет и который помогал мне во всем, это мордук, биотехнологический скафандр, аналогов которому я просто не знал, хотя изучали мы достаточно много различных конструкций, вплоть до аграфских, а уж они были на голову выше всего, что использовалось младшими расами. Их была не была, где наша не пропадала. Положусь на удачу и прямые виртуальные лапы почившего друга. «Активировать создание нанофабрики» — отдал я команду, а сам слегка сжался, опасаясь худшего. На внутренний экран шлема начала поступать информация о ходе создания где-то в районе спинальных коннекторов небольшого образования в форме крышки от пластиковой бутылки или такой своеобразной «таблетки». Причем материал для всего этого брался прямо из моих собственных тканей. Никаких болевых ощущений не было, но, может быть, легкий зуд. Сам процесс формирования оказался тоже весьма небыстрым. Но теперь, после того, как практически вся поломанная мной машинерия была восстановлена, я мог встать хотя бы потому, что дольше пролежать просто бы не смог. Необходимо было срочно попасть в туалет тут уже пришлось опять частично открывать переднюю часть скафандра, чтобы воспользоваться благами цивилизации, потому как полностью снять скаф, лишившись необходимого контроля со стороны интеллектуальной системы за процессом создания нанофабрики, было категорически нельзя. А заливать его своими отходами и потом в этом всем киснуть вообще не мой вариант. Сделав неотложные дела, я полностью открыл шлем. Показываться в таком виде перед экипажем было не Камельфода, и сам Мордук прекрасно управлялся с помощью контакта по выделенному каналу с нейросети. Он сможет передавать мне данные о ходе работы и таким образом. Подвижность элементов была восстановлена, если не полностью, то процентов на 97. По крайней мере, такие данные выдавал ассистент. Хотя особых патологий в его поведении я не заметил. По-моему, все было так, как раньше, но и скину по-любому видней. Единственное, что напрягало, — это отсутствие системы жизнеобеспечения. В случае внезапной аварии спасти Скаф меня не сможет. По крайней мере, пока. Ну а то, что он меня не греет, так это не беда. За долгое время нахождения в нем его температура стала для меня достаточно комфортной. Теперь можно было поужинать, да и посмотреть, что происходит на корабле. Лететь в гипере нам еще около суток. Пока Ел и общался с теми, кого встретил в столовой Клох, кстати, поздравила меня с восстановлением скафандров, правда, преждевременно, но всего знать ему не положено, подошло к концу время изучения базы Ментат, и я сразу же запустил следующую. Конечно, в этом прыжке закончить ее изучение однозначно не успею, но ничего, к середине следующего я должен это сделать, и у меня еще будет время, чтобы поэкспериментировать со своими пси-возможностями». Сложность заключалась в том, что часть базы СПР предстоит изучать именно методом углубленного погружения, хотя это, в принципе, легко объяснимо. По-другому, различные способы использования таких специфических сил освоить было просто невозможно. Прогулявшись по кораблю, я добрался до лётной палубы и, убедившись в том, что в данный момент в этой части корабля никого нет, направился в сторону нахождения капсул с наследниками Аратана. Судя по всему, служба безопасности смогла за такой короткий период довольно неплохо изучить строение нашего рейдера, потому что они уложили их там, куда обычный экипаж практически никогда не заходит. Как и ожидалось, с капсулами все было в порядке. Осмотрев их более внимательно, я закрыла, на всякий случай заблокировал это небольшое помещение своим личным кодом. А затем вернулся к себе в каюту, чтобы максимально погрузиться в изучение столь необходимых мне знаний. Через 10 часов Мардук сообщил мне радостную новость. Теоретические выкладки пыржика оказались верными, нанофабрика была сформирована и началось продуцирование наноботов. Само собой, их количество на данном этапе было невелико, но теперь появился по-настоящему реальный шанс восстановления всех систем. По мере изготовления микроскопических роботов они сразу же отправлялись в свой последний путь в различные сегменты биотехнологической брони, где, восстанавливая разрушенное, а где и становясь частью полностью вышедших из строя систем. От сердца наконец-то отлегло. Все-таки мне не грозит стать марионеткой машинного разума. Воодушевленный я вновь погрузился в обучение и сам не заметил, как уснул. Хор разбудил меня за полчаса до выхода из гиперпрыжка, и, проснувшись, я сразу же ощутил, что чувствую себя в скафандре достаточно комфортно. По крайней мере, мне не холодно. Более того, за время моего сна Мардук успел восстановить систему регенерации воздуха и бодро доложил о том, что ремонт и отладка выполнены на 98%, а функционал подвижных частей брони возобновлен полностью. В данный момент устраняются неполадки системы переработки отходов жизнедеятельности, медицинский контроль и поддержка также уже были в строю. Прекрасная новость! Встав на ноги и полностью загерметизировавшись, я вдохнул полной грудью и убедился в том, что теперь смерть от удушья в случае попадания в вакуум мне не грозит. Мой мордук ко мне вернулся. Ну, а остальные мелочи уже не столь критичны, и я уверен, что в ближайшее время Искин их доделает и приведет себя в полный порядок. «Прибыл в рубку в прекрасном настроении». Отладка фабрики была полностью завершена, и на данный момент в ней накопилось некоторое количество наноботов. На всякий случай я решил зарезервировать их. Вдруг возникнет какая-нибудь поломка или потребуется модернизация. Также часть микроскопических универсальных роботов была перемещена в сам скафандр. Мардук заверил меня, что все работы будут закончены в течение часа. Зид со Стаксом были уже на своих местах и сразу же срисовали мою довольную физиономию. «Ты все-таки смог его самостоятельно отремонтировать?» Ухмыльнувшись, поинтересовался Сибурянец. «Смог», — довольно протянул я. «В нем я себя чувствую человеком». «Поздравляю, большой!» — пропищал Улгол, отрываясь от своего любимого пульта. «Спасибо, малыш. Ну что, товарищи, подготовимся к первому выходу?» «Надеюсь, все пройдет гладко». «Посмотрим, но оружие я на всякий случай подготовил», — предупредил Лакин. скин рейдера произвел финальный отчет перед выходом в обычное пространство, и радужный пузырь, защищавший нас во время движения в гипере, прорвался. Сразу же после этого мы скрылись под поля маскировки и произвели корректировку курса, уходя с вектора возможного обнаружения и неожиданной атаки пока мы еще не полностью готовы. Самый напряженный момент прошел гладко. Никто нас на выходе не встречал, а после того, как мы начали получать информацию с радаров, то стало понятно, что план Маркиза оказался выдержанным совершенно точно. Несмотря на то, что система была обитаема, выглядело все абсолютно мирно, спокойно и не вызывало никакой тревоги. В ней присутствовало немало кораблей, но в основном они были гражданскими. Здесь же проявились и отметки, размещенных согласно предварительной доведенной до меня схеме, военных кораблей. Находились они, как и было разъяснено в инструкции, в точно обозначенных местах. Мы должны пройти на достаточном удалении от них, но в то же время, при необходимости, могли бы совершить маневры, получить от них огневую поддержку. Заложив следующий курс, мы набрали ускорение и двинулись в сторону выхода на вектор разгона. Похоже, нас все-таки никто не заметил. Хотя, по идее, засветку гиперперехода должны были срисовать. По крайней мере, на связь никто не вызывал. Калигула уверенно разогнался, и через четыре часа напряженного ожидания мы прошли всю систему и вновь прыгнули в гипер. Теперь можно было спокойно выдохнуть. Похоже, все-таки план «Арла позволит нам благополучно выполнить поставленную задачу. Жизнь на корабле шла своим чередом, и моего личного вмешательства не требовало. Командиры отделений тренировали бойцов, постепенно повышая их выучку и доводя до необходимого уровня. Лезть туда с советами не стоило, девчонки и сами прекрасно справятся. Лакин все так же занимался в свободное время с Кауром, передавая ему свои знания. Постепенно этот догорянин превращался в уверенного в себе бойца, Я смог оценить его действия на ледяной планете и признал их в достаточной степени профессиональными, а значит, и туда соваться не стоило». Буран органично влился под крыло Даржи. Видимо, ему импонировало ее чувство юмора и острый язычок. Вообще, если сравнивать двух моих командиров отделений, становилось понятно, насколько они разные. Вот что значит «различная среда воспитания». Вроде бы одинаковые люди, они только ведут себя совершенно по-разному, но, мне кажется, и мыслит иначе. Если Даржа была в каком-то роде веселой, дерзкой и в то же время крепкой и профессиональной десантницей, прошедшей обучение на Горане, могла поддержать компанию, посидеть и посмеяться, то Клох выглядела совсем иначе. Она гораздо скупее в эмоциональном плане, но с точки зрения профессионализма все-таки на голову выше подруги. Количество специализированных баз знаний, которые она предъявила мне для ознакомления после подписания с ней контракта, впечатлило. Уж не знаю, к чему их там готовили на ее планете, но делали они этого очень и очень хорошо. Можно сказать, что она была универсальным бойцом и могла выполнять роль как штурмовика, так и разведчика. Однажды я попытался ее разговорить. Очень уж захотелось узнать, что представляет собой общество на ее родине но практически ничего не понял. Из объяснений девушки выходило, что у них правит махровый матриархат или что-то в этом роде. Разбираться во всех тонкостях их внутренней жизни времени особо не было. Как профессионала она меня полностью устраивала, и я предпочел плыть по течению, занимаясь своими насущными проблемами. Подошло время углубленного изучения базы Эспер, и как только у меня появилась такая возможность... Я развалился на кровати и погрузился в мир, если не волшебства, то какой-то полутехнической магии уж точно. К сожалению, не существовало тренажеров для того, чтобы отработать пси-воздействие. Или я о них не слышал, поэтому приходилось проникать таким образом в собственное сознание, многократно проживая и прорабатывая разнообразные ментальные техники работы с энергией, начиная от самых легких и дальше по нарастающей. Как оказалось, не все так просто и сначала нужно отработать до автоматизма подключения к собственному источнику. Для этого существовало несколько специальных техник, причем какая из них сработает у меня в реальной жизни, было неизвестно. Поэтому пришлось методично заучивать их все. Особый раздел базы составляла техника безопасности и скрытые угрозы, которые могут подстерегать начинающего псиона. И вот тут пласт знаний был еще больше. Дальше следовали разделы, касающиеся самоконтроля, развития собственного источника, всевозможные тренировки, направленные на увеличение своего потенциала и выработки большего объема псиэнергии. Повышенный интерес появился, когда дело коснулось огненного сродства. Как оказалось, это не самый часто встречающийся вид. Большая часть псионов была склонна либо к телекинезу, либо к прикогнии. Единицы одаренных были заточены природой на что-то уникальное. Комбинированные виды с родства встречались чрезвычайно редко и, как правило, наблюдались у псионов высших рангов. В Эспере объяснялся подобный диссонанс очень расплывчато. «Мне вообще показалось, что вся эта база была слеплена из каких-то кусков. И вроде бы в ней давались необходимые и нужные знания, но возникало ощущение, что они высыпаны хаотично, и четкая структура в них отсутствует». Вполне возможно, что сделано это было специально. Не думаю, что серьезные псионы с реальными силами, на основе опыта которых, по идее, и должна была создаваться эта база знаний, так уж сильно хотят поделиться подобными техниками и наплодить себе конкурентов. После освоения базы Ментат я твердо уяснил одно. С монстрами а -ранга лучше не связываться. Их тоже можно было убить или нейтрализовать, но далеко не всех. Высшие уровни представляли собой просто каких-то бессмертных чудовищ. Они даже собственное тело могли разложить на атомы, и более того, если вы отработаете по ним из дезинтегратора, то они смогут воссоздать себя буквально по атомам или молекулам, преобразовав их из окружающего пространства. Да что тут говорить. Они могут находиться даже в коронах звезд, спрятавшись там на довольно длительное время. Причем сделать вы с ними не сможете ничего, а вот они наоборот, подпитываясь от внешнего источника, с помощью собственных сил преобразуя энергию чего угодно в то, что нужно им, могут уничтожать одним своим желанием не просто целые корабли, но и планеты. Конечно же, таких разумных можно было посчитать по пальцам одной руки, и, как правило, им на подобном уровне развития были уже неинтересны мелкие движения каких-то людишек потому что они становились практически равными богам или демиургам. Ведь если бы это было не так, то они могли бы поработить не просто всю галактику, не говоря уж о каком-то там содружестве, но и всю Вселенную. Что вообще могло двигать этими немыслимыми существами, непонятно. Они были в состоянии спокойно творить настолько масштабные вещи, превращать себя в энергетическую форму, перемещаться на запредельное расстояние. Но для чего-то же они должны были существовать? Ведь если ты можешь все, то какой в этом смысл? К чему-то же нужно стремиться, а раз уж ты достиг абсолюта, то неизбежно наступает стагнация. Задумавшись о собственном уровне силы, я понял, что мне это, конечно же, не светит, судя по общей практике. Даже если я буду следовать всем наставлениям, регулярно тренироваться и развивать свой собственный дар, то вряд ли смогу подняться даже до середины Б ранга. Статистика — вещь весьма упрямая. Нет, разумеется, подобные случаи были. Но, как правило, среди представителей старших рас, почему-то у них сильные псионы встречаются гораздо чаще. Скорее всего, вследствие другого генотипа. Насколько я смог понять, когда-то, очень давно, во времена так называемых «древних», Количество ментально активных разумных было гораздо больше. Те же Джори практически поголовно, как говорят, являлись псиодаренными. Более того, их технологии зачастую и основывались на пси. Чего уж тут говорить, у меня в скафандре есть два модуля, работающих на этом принципе. А ведь я даже не знаю, к какой расе принадлежал хозяин того остатка скафандра, из которого Пыржик, мир его ментальному праху, их достал а сколько их еще существовало в невообразимо бесконечной Вселенной, если только в нашей галактике древних было несколько десятков, и все они исчезли, растворившись в великой пустоте. Вполне возможно, что именно эта непонятная сила и погубила их, когда-то давно столкнув друг с другом. Странные, однако, мысли начали посещать меня при изучении Эспера. Вероятно, так и было задумано. Нечто вроде некоего триггера. Типа, остановись, пока не поздно, неразумный человек. Не спеши стать всесильным богом, иначе ты сильно рискуешь вступить на путь саморазрушения. Хотя, если трезво посмотреть на то, что я слабосилок, а никем другим меня назвать нельзя, то это мне явно не грозит. За часами тянулись часы, складываясь в бесконечную вереницу. Время от времени я делал перерывы на прием пищи, да и просто так, чтобы немного отвлечься. А потом вновь возвращался и продолжал обучение. И, наконец, нейросеть услужливо сообщила мне о том, что база знаний Эспера освоена, и настало время проверить ее на практике. На всякий случай я решил поэкспериментировать. Сняв боевую броню, хрен его знает, как она у меня будет получаться, и не нанесу ли я по неосторожности вред Мордуку. Потом, конечно же, я постараюсь попробовать и в скафандре, но для начала лучше сделать так. В качестве полигона я выбрал один из трюмов Калигулы, максимально удаленный от всех критически важных для функционирования корабля отсеков. Убедившись, что никого поблизости нет, я закрылся в нем и сосредоточился на заученных методах обращения к собственному пси-ядру. Честно говоря, поначалу я испытал некоторое разочарование. Почему-то вспомнилась наша русская поговорка «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Так и тут я раз за разом повторял разученные техники, но ничего не получалось. Пришлось обратиться к медитации. Усевшись на палубу возле одной из переборок и опершись на нее спиной, я закрыл глаза и начал погружаться внутрь собственного разума. Все это тоже было в базе. Несколько раз я уже видел свое ядро, даже проникал в него, поэтому спустя некоторое время... Перепробовав кое-какие методики, я все-таки смог до него дотянуться. Причем в этот момент мне почудилось, что где-то глубоко внутри пси-ядра обрадованно и злорадно ухмыльнулось практически уничтоженное мной в свое время безудержное пламя. Только вот теперь вестись на его коварство не буду. Получив доступ к энергии, я попытался сформировать в пространстве перед собой небольшой огненный шар. Почему я, наивный чукотский юноша, выбрал именно эту технику? Да просто потому, что подобных ей преподавалось в Эспере немного. Ведь что такое, по сути, огненное сродство? Это манипуляции с веществом на очень тонком, буквально атомарном уровне силы своего разума. Пироман ускоряет движение атомов внутри молекул, что и приводит к повышению температуры. Чем быстрее перемещаются послушные воли псиона атомы, тем выше она поднимается. Иначе, это своеобразный принцип микроволновки. Таким образом можно поджечь все, что угодно. Ведь кислород прекрасно горит, как и водород. Другое дело, что сил для этого необходимо весьма немало. Почему-то тот же телекинез требует гораздо меньшей отдачи энергии. На первых порах у меня ничего не получалось, так что пришлось обратиться к более примитивному способу и попытаться создать небольшой огонь на своей ладони. Эта методика тоже была описана, и я приступил к экспериментам. Первый заметный результат я смог получить часа через три. Ну, как результат. У меня разогрелась кожа на руке. Хорошо, как говорится, но мало. Будем тренироваться дальше. Относительно серьезного успеха я добился еще часа через два, когда уже практически отчаялся. На ладони возникла маленькая вспышка, буквально несколько искорок, как будто чиркнули зажигалкой, но это означало, что я двигаюсь в верном направлении. Наивно было ожидать, что у меня что-то обязательно получится с первого раза. Разумные десятками лет тренируются для достижения весомого результата, а я, можно сказать, только начал. Просидел еще пару часов, за время которых мне удалось повторить подобные вспышки еще несколько раз. Причем, должен признать, меня это дико обрадовало. С каждой попыткой стало выходить лучше и лучше. Где-то глубоко внутри возникло ощущение, что еще немного, вот-вот, и я что-то пойму, что-то откроется. И я оказался прав. Это получилось. Получилось, когда я уже собрался идти в столовую, чтобы перекусить. У меня на ладони наконец-то появился огонек. Буквально как будто зажглась свеча или спичка. Причем это пламя не доставляло мне никакого дискомфорта. Я не испытывал ничего, кроме легкого ощущения тепла. Этот огонек я смог продержать ровно три секунды. По сравнению с прошлыми искрами, это был уже серьезный результат, можно сказать, достижение. Правда, после того, как он потух, я почувствовал себя полностью разбитым. Скорее всего, я израсходовал на это слишком много энергии, и мне необходимо время на ее восстановление. Обрадованный я попытался встать, но тут же осознал, что это было преждевременное решение, потому что меня немного качнуло, и мир перед глазами слегка поплыл. Головокружение продлилось недолго, буквально секунд десять, не больше, но этот случай наглядно показал мне последствия необдуманного превышения собственных скромных возможностей. Ничего. Это только первый раз. Я костьми лягу но свой удар как следует. Надо сказать, что аппетит после этой тренировки у меня был зверский. Видимо, воспроизводство всей энергии как-то связано с общей работой организма. Вопреки обыкновению, я не просто плотно поужинал, но взял еще и добавки. Только после этого почувствовал себя более-менее сытым. Ничего. Начало положено. Благодаря подгону маркиза я все-таки смог добиться того, что у меня не получалось самостоятельно. Контакт с собственным капризным источником наладить я сумел, а дальше уже дело техники и времени. Возможно, через пару лет я смогу сотворить настоящий огненный шар или еще что-то в этом духе. Ведь применений пирокинеза на самом деле можно придумать довольно много. Причем не обязательно что-то поджигать. Есть шанс очень сильно нагреть элементы, например, скафандр противника и вывести его из строя, или поступить более тонко, запечь этому противнику мозги, за долю секунды буквально поджарив их. В принципе, это и являлось основной причиной того, что псионов не просто опасались. Они внушали откровенный ужас обывателям. Подобный индивид достаточно легко мог буквально взболтать вам мозг, словно миксером, и убить человека так, что вы даже не поймете, кто и каким образом это сделал. Правда, подобные тонкие воздействия были доступны далеко не всем, поэтому и существовала обязательная регистрация псиодаренных. Надо признать, что это правило было очень и очень разумным, ведь коли такому индивиду взбредет что-то в голову, то дел он сумеет натворить изрядных. А если учесть, что безграничная власть может с легкостью пагубно повлиять на психику, то контролировать их становится не просто необходимо, а жизненно необходимо». Флагманский крейсер Службы Безопасности «Ортис». Специализированный малый корабль «Туркус» прибыл на борт «Ортиса» уже около получаса назад, доставив для допроса арестованного высокопоставленного сотрудника Службы Безопасности, находящегося без сознания. Вот уж чего «Краст» абсолютно не ожидал, так это подобного развития ситуации. Один из его непосредственных заместителей оказался по уши замешан в разворачивающихся событиях, и хуже всего то, что он точно был в курсе маршрута, по которому совсем недавно отправлен новый испеченный аристократ Джон Арсол. Честно говоря, маркиз подозревал о том, что все происходящее несет в себе зерно какого-то предательства. Где-то в его конторе текло, причем текло на самом высоком уровне. Именно поэтому операция по доставке наследников имела далеко не одно дно. Она была настолько многоуровневой, что без поддержки нириума не удалось бы связать все узлы воедино. И вот в сплетенную хитрую сеть попалась первая рыба, причем настолько крупная, что этот арест пришлось проводить тайно и в режиме строжайшей секретности доставлять одного из собственных заместителей для допроса. Если бы имелась возможность провести ментоскопирование, то не возникло бы вообще никаких проблем, но, к сожалению, ее не имелось. Специалисты службы безопасности подобного уровня допуска были от нее надежно защищены. Однако существовала масса других методов, и, похоже, придется применить их, несмотря на прежние, практически дружеские отношения с бывшим соратником. Маркиз Арлафет шагал по коридору крейсера в сопровождении личной охраны и одним из потоков сознания просматривал получаемые в режиме реального времени данные о вредительской деятельности графа Арскарана. А ведь он ему доверял. Именно тот непосредственно курировал поиски принца Фариала, а теперь вот сам же и организовал утечку информации о маршруте корабля с телами наследников. Самое странное что прежде к заместителю не было вообще никаких вопросов. Сомнений в его лояльности и преданности империи просто не существовало. Что могло измениться в душе потомственного аристократа, верой и правдой, прослужившего практически всю свою жизнь? Искин системы безопасности убедился в том, что человек имеет соответствующую форму допуска, дверь в отсек открылась, и маркиз оказался в небольшом филиале тюрьмы строгого режима. Необходимости в разговорах с персоналом этого мрачного места не было. Краст и так все прекрасно знал. Он прошел к третьей по счету двери и, оставив за спиной личную охрану, шагнул в помещение допросной номер три. Граф Клотарскара, Арскаран, облаченный в весьма недешевый пустотный комбинезон, был намертво пристегнут к специализированному многофункциональному креслу и опутан целой сетью проводов и инъекторов. Это устройство включало в себя множество инструментов и позволяло использовать его несколькими сотнями разнообразных способов, и все они направлены на добывание информации. Этокий продвинутый аппарат для допросов. Только в нем использовались более тонкие воздействия. Никто не будет ломать пальцы, когда есть фармакология, да и позволяет оно контролировать множество параметров не только организма, но и сигналов нейросети. К тому же аппаратура умеет блокировать большую часть нестандартного нейрооборудования. Так что воспользоваться ничем этот арестованный не сможет. Подобных устройств существовало не очень много. Тут главным было успеть доставить допрашиваемого, пока он не активировал какой-нибудь имплант самоуничтожения. В случае с графом агенты сработали четко. Сложно сказать, сколько раз маркиз лично присутствовал при подобных допросах. В общем-то, это была не его работа, но иногда, конечно же, приходилось, особенно если дело касалось серьезных вопросов, например, таких, как сейчас. Судя по взгляду графа, он еще не полностью отошел от препаратов, которые ему ввели в момент задержания. И, скорее всего, Арскаран не совсем понимал, что происходит, или довольно умело делал вид, что это так. Ожидать от разумного с таким багажом знаний можно всего чего угодно. «Ну, здравствуй, Клод!» — любезно поздоровался Маркиз с задержанным. Взгляд графа сконцентрировался на фигуре главы службы безопасности, и его лицо исказило ухмылка. «Ну, здравствуй, Краст! Не можешь объяснить, что сейчас происходит, и почему я сижу здесь в таком виде?» «А чего же не объяснить?» «Ты задержан по делу о государственной измене?» «Надеюсь, ты не будешь отрицать, что передал кое-какую очень важную информацию некоему Боргу Сирину?» «Первый раз слышу», — сделал удивленное лицо Арскаран. «И почему я не удивлен?» — протянул Маркиз. «А ведь я тебе доверял». Мы же прослужили с тобой бок о бок практически 40 циклов. А теперь ты решил переметнуться. Кто тебя смог перекупить? Не понимаю, о чем ты. Это какая-то ошибка, продолжал ломать комедию арестованный. Но все данные с его кресла шли напрямую специалистам, а затем сразу же попадали к маркизу. Глава службы безопасности империи Аратан приблизился к своему уже бывшему заместителю и наклонился лицом к нему, остановившись буквально в десяти сантиметрах. Краст как-то по-доброму улыбнулся и продолжил. «Ты, наверное, думаешь, что тебя защитит все, что ты напихал себе в голову. Все эти неизвлекаемые импланты, ментальные закладки. Да, да, обо всем этом я прекрасно знаю, не стоит делать такое лицо. Ты воткнул себе многое, но ты ведь не дурак». И понимаешь, что я найду способ узнать все. Сейчас твоя жизнь просеивается по молекулам, по любой крупице информации, а потом я размотаю этот клубок. Я хотел посмотреть тебе в глаза и задать всего один вопрос. Ради чего ты предал Империю? Ведь у тебя было все». Что могли тебе посулить, чего не мог дать император? Не понимаю, о чем ты, маркиз. Это все какая-то ошибка. Не там ищешь? Подозрительно спокойным тоном ответил Арскаран. Как бы я хотел, чтобы это было правдой, Клод. Но, к сожалению, информация уже пошла. Да и ты геройский погиб. «Защищаю империю!» Краст распрямился. «Прощай, граф. Ты меня разочаровал. Мне даже кажется, что ты недостоин подобной гибели». «То есть, как это погиб, Лафет? Это противоречит закону. Ты что, решил меня уничтожить без суда? Я аристократ. Ты не имеешь права». Я всегда был верен, может, это ты предатель, слышите? Я ни в чем не виноват. Законы для врагов Империи не работают, и ты это прекрасно знаешь. Не ломай комедию, я давал тебе шанс сохранить, если не жизнь, то хотя бы честь. Увы, ты не воспользовался. Я даже думаю, что ты не геройский погиб, а совершил позорное самоубийство при попытке ареста за покушение на жизнь Императора. Да, протянул Маркиз. Весь твой род будет лишен титула и имущества. И знаешь что? Я отправлю их колонизаторами в какое-нибудь очень веселое место, где их в течение пары дней сожрет живью местная живность. Империя должна расширяться, так вот пусть и послужит этому благому делу. А семья у тебя не маленькая. Ты не имеешь права, скотина! «Мразь! Они тут ни при чем! Я ни в чем не виноват перед Империей!» Наконец-то появились хоть какие-то эмоции в голосе Арскарана. «А дети Конрада при чем?» «Да, я знаю, что ты слил информацию о маршруте пиратскому клану». «Грязно сработано, Глот, грязно!» «Не хочешь облегчить свою совесть?» «Больше предлагать не буду. Лимит моей щедрости не безграничен». Зачем? Ты все равно прикончишь меня!» Судя по получаемой информации, граф лихорадочно пытался активировать биоимплант, замаскированный под расширение памяти. «Что? Не получается? Ну, ты пробуй, пробуй. Прогресс не стоит на месте. Сбежать не получится. Утомил ты меня». Повинуясь команде главы службы безопасности, В помещении вошел неприметный с виду худощавый человек, одетый в простой комбинезон технического работника. Он спокойно подошел к маркизу и выполнил имперский салют, после этого уставился в лицо пристегнутого графа. «Знакомься, Клод. Алистер Фраук. Он с тобой будет работать дальше. Ваше сиятельство, у арестованного установлено несколько ментальных закладок по типу «Омнио». — Сделано качественно, стопроцентные гарантии дать не могу, но постараюсь снять. — Значит, память себе блокируешь. — Ну ничего. Мы вернемся к этому вопросу позже. Покачав головой, обратился Арлафет к графу. — Приступайте, Фраук. Этот экземпляр очень важен. Человек в техническом комбинезоне, оказавшийся псионом, Склонил голову и вновь уставился в лицо арестованного. Маркиз развернулся и направился на выход из помещения. Больше его тут ничего не интересовало. В коридоре его уже ожидали несколько сотрудников. Выдряхнуть из него все, после того, как мой человек с ним закончит». «Будет сделано», — коротко ответил старший дознаватель и направился в допросную. Кра Орлафет улыбнулся, довольный тем, что его план начинает приносить свои плоды. Он не переживал. Информация о получении пиратским сообществом маршрута движения корабля с телами ансирайтисов уже отправлена командам прикрытия, и клан Сирин ждет теплый прием. Самое главное, что клубочек начал распутываться. Рыбка клюнула. Осталось подсечь и вытащить ее из этой мутной воды.